Глава 17 Как же так получилось-то, Глебка? лёся подперев щеку кулачком, сидела напротив. Смотрела в когда-то холёное и красивое, теперь же потухшее серо-жёлтое лицо Глеба. Не знаю. Видно, тот самый колокол по мне прозвенел. Помнишь, когда ты ко мне в Уфу приезжала? Сказала, никогда не знаешь, по ком звонит колокол. Ещё писателя какого-то называла, я не помню. Да, Хемингуэя. Но я, наверное, что-то другое имела в виду. Я же не могла так жестоко. А как ты узнал, что у тебя рак? Заболело что-то? Да нет, ничего у меня не болело. Я на свадьбе в обморок упал. Ещё все смеялись, что от счастья. В чувство меня привели, и я снова упал. И снова. Тогда уже скорую вызвали. Глеб долго ей рассказывал о своих больничных мыторствах, о мучительных ожиданиях результатов анализов, о том, как остатки надежды, за те две недели, проведенные в больнице, постепенно сменялись горечью отчаяния. К концу этого грустного рассказа лицо его совсем посерело. люсина личика потухла, сдвинулась бровями к переносице и сжалась горестно губами, и огромные тепло-коричневые глаза заволоклись слезами. В общем, через две недели вышел я оттуда с готовым уже диагнозом, как с приговором. Жене моей врачи сказали, что больше пяти месяцев мне и не протянуть. Закончил свой рассказ Глеб и опустил голову. Дернул кадыком на худой шее, замолчал надолго. Потом поднял на Люсю тусклые глаза и спросил. — Люсь, ты мне скажи только правду. Я тебе сейчас не противен? Люся оторвала кулачок от щеки, разжала пальцы и, выставив ладонь перед лицом Глеба, спросила возмущенно, проглотив быстренько подступивший к горлу комок. — Ты что несешь, парень? Совсем с ума сошел? Как будто первый день меня знаешь. Благодарно ей улыбнувшись, Глеб проговорил. — Спасибо тебе, Люська. — Конечно, ты и другая, ты не как все. Он еще что-то хотел сказать ей. Но лежащий под рукой его мобильник задергался некстати. Запищал, жалко, мелодии и песенки про черного бумера. Взглянув на него коротко, Глеб нажал на кнопку отключения, отодвинул от себя подальше. Звонил отец. Не хотелось Глебу ни с кем сейчас говорить. Не с юной женой-красавицей. Вспомнилось сразу, как он из больницы домой пришел и поцеловать ее потянулся. А она шарахнулась от него, как от мерзкой жабы, как от прокаженного. И родители тоже. Нет, родители сейчас в горе и в ужасе, конечно, но в каком-то своем только. Будто горе их к нему никакого отношения не имеет. Будто он просто подвел их этой своей болезнью. Они от него ждали другого, а он их подвел. А Люся нет. Люся не такая. Подняв на нее глаза, он набрал в грудь побольше воздуха и на выдохе совершенно искренне проговорил то слово, которое никому и никогда в жизни еще не говорил. — Прости. — Да ну тебя! — коротко махнула на него ладошкой Люся. — Нет, в самом деле, Люсь, ты и вправду прости меня. Глеб вдруг разом перезабыл все те добрые проникновенные слова, которые приготовил для этой девушки. Он очень-очень боялся, что она его прогонит. Да она и должна была его, конечно же, прогнать. Слишком уж круто он с ней обошелся тогда в Уфе. Да и раньше обходился не лучше, если вспомнить только как щедро, по-царски, позволял ей себя любить. Ей, которая делала за него все курсовые, переписывала конспекты, которая кормила и обстировала, которая ходила с ним, как с ребенком, на каждый экзамен. А он ее обманывал. Всегда. Использовал и обманывал. И даже сухарски-мужицким каким-то удовольствием. И забыл бы ее с таким же точно удовольствием, если бы не прижала так вот сильно. Все это он хотел ей сказать, конечно, только духу не хватило. Да и слова нужные, как назло, из головы вылетели. Впрочем, там их особо много и не было, этих самых нужных слов. «Люсь». А я ведь сволочь, настоящая сволочь. Только и смог выдавить он из себя. Ты прости меня, люсь грех на мне большой. Да ладно, Глеб. Вдруг тихо и серьезно произнесла Люся. Нет на тебе никаких таких грехов. Потому что меня уже давно из темноты на белый свет вывели. Спасибо молодцу-грешковцу, конечно. Снова я жить начала. И грехи твои, стало быть, тоже автоматом снимаются. А кто это, молодец грешковец? Илья. Ты его видел сегодня? А, понятно. Хороший пацаненок. Зря ты его все-таки выгнала, Люсь. Он когда сюда вошел, мне почему-то легче стало, будто живой водой на меня брызнуло. Странно, да? А сейчас опять маятно настало будто меня самим собой скоро вытошнит. «А ты знаешь, кто этот пацаненок-то, Глеб?» «Кто?» «Он сын той самой женщины, которая отца от Шурочки увела. Представляешь?» «Иди ты!» «Да, это судьба, видно. Такой вот у меня теперь названный братец есть, Илья Гришковец. А прекрасная Александра об этом знает?» «Ты что?» «Нет, конечно, это исключается. И ты, смотри, не проговорись!» Она и без того нас тут уже замордовала совсем. Что, достает? Я смотрю, у вас все по-прежнему. Он красноречивым жестом обвел рукой кухню. Всю заставленную баночками и горшочками, с приклеенными на них написанными торопливой Шурочкиной рукой записочками. Война со старостью по всему, видно, продолжается. И не на жизнь, а на смерть. И вдруг прислушавшийся испуганно прижал палец к губам, показывая глазами на дверь. Держась обеими руками за поясницу, и страдальчески скривив, опухшая ото лицо, в кухню уже вплывала Шурочка, в своей розовой пижаме с рюшечками, лохматая и недовольная. Увидев Глеба, трусливо отступила к двери, но тут же и передумала. Улыбнувшись мило и изо всех сил стараясь пряменько держать спину, уселась на стул, таращи на него заспанные удивленные глазки. — Ой, здравствуйте, Глеб. Вы так неожиданно появились, а я в таком виде. Простите за неглиже. «Ну — но что вы, Александра, вы в любом состоянии прекрасны, — произнес Глеб, вольно откинувшись на спинку стула. Только на миг, чуть дрогнули уголки его губ. Только на миг мелькнуло в глазах выражение прежней, глумливой насмешливости. И тут же исчезла. Упала твердым серым камешком на дно больного организма, не способного больше ни на насмешку эту, ни на ёрническую прежнюю галантность. Не до этого ему уже было, организму-то. — Ой, а что с вами, Глеб? Продолжала удивлённо таращиться Шурочка, рассматривая его серо-жёлтое лицо с потухшими глазами и впалыми, обросшими трёхдневной щетиной щеками. — Вы так плохо выглядите. Вам срочно, просто очень срочно нужно заняться чисткой своего организма. «Вот, послушайте, я вас сейчас научу». «Мама, не надо!» Бросилась отчаянно на амбразуру Люся. «Не надо, мама. Лучше расскажи нам, как ты вчера сходила на свою йогу. Интересно было, мама?» «Ой, Люсенька, что ты? Какое там интересно?» «Это ужас какой-то». Охотно переключилась на свои маленькие проблемы Шурочка. «Такие немыслимо сложные упражнения...» У меня теперь вся фигура болит, каждая косточка, каждая мышца. С кровати я не встала, я с нее сползла. Даже не знаю теперь, продолжать мне эти занятия или нет. Как ты думаешь? Я думаю, надо продолжать, — решительно произнесла люси изо всех сил стараясь придать голосу побольше заинтересованности в вопросе. Говорят, йоги очень долго живут и до самого преклонного возраста не стареют. «Ты думаешь?» — забавно, сведя бровки к переносице, очень серьезно спросила Шурочка. «Но это же так тяжело. Хотя ты права, наверное. Ты знаешь, я вот что сделаю. Я сейчас ванну с травами приму. Может, мне станет легче?» «А бросать это дело не надо, ты права». Кряхтя, она с трудом поднялась со стула. Громко ойкнув, сделала первый шаг и, кокетливо закатив к потолку глаза, Медленно поплыла в ванную, откуда вскоре послышался звук льющейся из крана воды. На смену Шурочке в кухню приковылял Фрам, уставился на Люсю полным горького упрека собачьим взглядом, словно говоря, но «Ну, не прошусь я гулять, и что? Ты сама-то не понимаешь, что ли?» «Ой, прости, Фрамушка, я совсем про тебя забыла». Подскочив со стула, виновато запричитала Люся. «Сейчас пойдем. Прости, дружочек». «Может, ты с нами пойдешь гулять?» Обратилась она к Глебу. — На улице хорошо, вон какое солнце светит. — Нет, Люсь, я устал. Ты иди, а я лучше прилягу. Голова кружится. — Конечно, конечно, иди в мою комнату. Ложись на диван. Сейчас я белье перестелю. Люся кинулась в свою комнату. Быстро и суетливо начала перестилать постель, уговаривая пришедшего следом за ней Фрама потерпеть еще немного. Потом привела из кухни Глеба, Уложила. Присела к нему на край дивана. «Я быстро, Глеб, а ты пока поспи много ладно?» «Посиди еще чуть-чуть со мной». Попросил он, беря ее за куртку и тяжело опуская веки. «Знаешь, в последнее время так страшно засыпать». Одна мысль в голове, а вдруг уже не проснусь. «Перестань, Глебка, не надо. Завтра пойдем по врачам, и все будет хорошо, вот увидишь». Отец сказал, что у них классные специалисты работают, а если надо будет, так он тебя и в онкоцентр направит. Тебя там посмотрят, обследуют и что-нибудь придумают. Люська, какая же ты хорошая. Ну как я с тобой мог так поступить, ты мне объясни. Не разглядел толком, по стенке тебя размазал. А этот твой братец-кролик он разглядел. Сразу видно, мертвой хваткой вцепился. Ему легче, он какой-то другой совсем. Ему действительно показался странным и необычным этот парень, юный его соперник. Ему вообще в последнее время все люди стали казаться странными, будто через эту его болезнь, как сквозь призму, переломленными. Вот раньше он, непременно глядя на этого мальчишку, подумал бы про себя «лох стопроцентный и блаженный», Просто классический его тип, с которого пенку можно снимать и снимать, пока не устанешь. А еще он искренне полагал, что снимать эту пенку умеют только богом особо отмеченные, хитрые да умные, которые до самых верхушек таким образом и добираются, и абсолютно там счастливы. Ему и в голову раньше не приходило, что таким, как Илья, в этой верхушке и необходимости вовсе никакой нет. И что вся эта их лохушность происходит не от простоты до глупости, а наоборот, от излишнего даже ума? Или от той самой есть богом особой отмеченности? Ему просто не нужна эта верхушка, и все. Потому что за счастьем на верхушке не таращатся, его в себе носят. Да и нет там на верхушке никакого ни счастья, ни царствия небесного. Глеб и сам не заметил, как веки его сами собой сомкнулись. Тело обмякло, отдавшись навалившемуся болезненному сну. Лицо тут же, как будто стекло вниз, приняв страдальческое выражение. Еще больше... Еще больше стало заметно выпуклость зубов на впалых щеках и разлившаяся по вискам желтизна. Люся тихонько высвободила свою руку из его руки. Посидела еще минуту, рассматривая изможденное, такое любимое раньше лицо с голливудским разрезом глаз, прямым греческим носом и широкими прямыми бровями. Потом встала на цыпочках и вышла в коридор. Фрам уже ждал ее в прихожей, держа в зубах ошейник и тихонько поскуливая. В скверике она, как обычно, опустила Фрама в поводок уселась на спинку любимой скамейки, втянув голову в плечи и глубоко просунув руки в рукава куртки. Солнце светило, как и вчера, ярко и совсем по-весеннему, и трудно было открыть навстречу ему глаза. Все было в скверике, как вчера, и лужи, и подтаявший по деревьями снег, и скамейка эта. счастье вот только вчерашнего не было, и вернуть его Люси никто не мог. Она вдруг всем своим существом почувствовала, как пришла, поселилась, отвоевала вмиг все ее внутреннее пространство, прежняя эта черно-горькая любовь, так измучившая ее долгую зиму. И главное, как обидно быстро вытеснила она ту дрожащую легкую радость, которой они с Ильей только вчера еще были вовсю переполнены. И очень вдруг жаль ее стала эту радость, будто потеряла что-то ценное. В жизни просто необходимое, и умных разговоров стало жаль, и молчание их комфортно-совместного жаль, и вчерашнего глупого держания за руки, и объятий на лестничной клетке. Тоже жаль, потому что это дорогого стоит, очень дорогого. Лёся вздохнула коротко, распрямила плечи и силой заставила себя переключиться на другие мысли. Надо же как-то обязательно Глебу помочь. И о том, что она должна, обязана ему помочь, Люся не сомневалась. А кто, если не она? Обязанность эта уже прочно сидела в ней и вовсю диктовала свои жесткие условия. Она должна. Она обязана. Это долг, это судьба такая. Она даже и поплакать решила прямо сейчас, здесь, на улице, чтобы перед Глебом потом не кваситься. Ему и без того нелегко. К скамейке подбежал Фрамм, Повилял хвостом, гавкнул радостно на своем собачьем языке. «Ну и чего ты раскисла, хозяйка? Смотри, весна какая! Солнце светит, ручьи бегут. Радоваться надо жизни. А ты сидишь и горькие думы думаешь. Плакать даже вон собралась. Уже и губы расквасила. Гуляй, Фрамушка, гуляй. Мне пока домой совсем идти не хочется». Совсем сквозь слезы улыбнулась ему Люся. «Посижу еще маленько». Конечно же, она поплакала, и от жалости к смертельно больному Глебу, и от жалости к обиженному Илье, и от стыда за то, что обошлась с ним нехорошо, выгнав по-хамски, и от досады на свой этот стыд. Яркие солнечные лучи плавились и рассыпались искрами сквозь пелену слез, застилавших глаза, отчего и деревья скверика, и трусившие между ними фрам казались нереальными преломленными, как сквозь стеклянную призму. Хвост и лапы в одной стороне, а собачья голова, ветки и стволы деревьев в другой. Поплакав немного, Люся вздохнула прерывисто, вытерла тыльной стороной ладошки щеки, одним прыжком соскочила со скамейки, сумев угодить ботинкам, скрывающуюся под мягким снегом лужу. Пристегнув фрама в поводок, медленно побрела домой, подставляя ветру красное от слез лицо. Уже подходя к подъезду, вспомнила вдруг, что, уходя, забыла взять ключи от квартиры. «Ну вот, сейчас Глеба разбужу», — подумала с досадой, нажимая на кнопку звонка. «Где ты ходишь так долго?» — недовольно спросила ее Шурочка, распахнув дверь. Она уже успела и принять ванну, и переодеться в легкий домашний халатик, открывающий чуть оплывшие коленочки, и нанести толстым слоем стягивающую маску-пленку, отчего ее лицо казалось совсем кукольным, блестящим и будто неживым. Люси вдруг вспомнились детские ее страхи, когда казалось, что мама снимает с лица не остатки пленки, а срывает живые кусочки кожи. — Люсь, а отчего он приехал-то? — шепотом спросила Шурочка, смешно двигая губами. — И почему это ты его в свою постель сразу уложила? Мог бы и в гостиной пока лечь. а он надолго приехал «Нет, мам, ненадолго. Он утром уже уедет, ты не волнуйся», — успокоила ее Люся. «Да, лучше, чтобы он ушел, конечно. Люсь, скажи, а что мне завтра на работу надеть?» Как всегда, быстро и неожиданно переключилась на свою персону Шурочка. «Ты знаешь, мне кажется, что мой новый шеф положил на меня глаз. Он так пристально иногда смотрит. Я все смущаюсь даже». Может, мне его на ужин пригласить, а? Как думаешь? Я ведь теперь женщина свободная. Мне надо свою личную жизнь устраивать. Мам, а ты уверена, что он именно в этом смысле на тебя смотрит?» Осторожно спросила Люся. «Сколько ему лет-то?» «Да какая разница, сколько ему лет?» Занервничала Шурочка, держась обеими руками за скользкие от застывшей маски щеки. — Наверное, тридцать небольшим, но я ведь тоже на свой возраст не выгляжу, правда? — Правда, правда, — рассеянно размышляла Люся, идя в свою комнату. — Только нафига то ему сдалась, молодому, красивому, да еще и в начальнике, выбившемуся? Осторожно открыв дверь, она на цыпочках проскользнула в свою комнату. Глеб не спал. Улыбаясь задумчиво, медленно перелистывал страницы гончаровского обрыва, оставленного ею в попыхах на полу у дивана. «Тебя что, на классику потянуло?» Спросил он, захлопнув книгу. «Меня всегда на нее тянуло». гляб просто ты этого не знал. Ты разве спрашивал меня когда-нибудь, что я читаю?» «Нет, Люся, не спрашивал. А зачем? Не царское это было дело. Я ведь, знаешь, в принципе, всегда презирал уткнувшихся в книжку людей. Они мне все неудачниками казались, сплошными лузерами. А что... Раз на хорошее развлечение денег не хватает, что остается делать? Только книжки читать. лёся только усмехнулась грустно и ничего ему не ответила. Просто вспомнила почему-то Илью с его забавным делением литературы на вертикальную и горизонтальную. И снова чуть не заплакала. Взяв книжку из рук Глеба, она торопливо отвернулась, сунула ее на стеллаж. А через минуту к нему обернувшись, тихо сказала. — Ничего, Глебка, еще не вечер. — Погоди, и ты книжки читать научишься. Это, знаешь ли, очень увлекательное занятие. Глеб рассмеялся было и затих тут же. Сел на постели, поднял на Люсю больные совсем глаза. — А знаешь, слушаю тебя и боюсь. И еще злюсь. Просто идиотом полным себя чувствую. Как будто каждое твое слово по башке молотом стучит. Дурак, дурак, дурак. «Ты все делал не так, не так. А идиотом я быть не привык. Я лучше всех быть привык. Я вот сейчас проснулся и вот о чем подумал. Может, мне вообще не стоит так суетиться? Наверное, надо просто умереть достойно и не забивать себе голову. И по врачам не бегать с выпученными от страха глазами. Все ведь и так ясно. Нет, гляпка, нет. Обязательно даже стоит». Я с отцом-медиком выросла и слышала много раз, что бывает всякое. Человеку не оставляют шансов на жизнь. Совсем умирать его уже отправляют. А он живет. И долго живет до самой старости. А у другого вроде все в порядке. И медицина свое дело сделала. И результат положительный. А не получается у него жить. Потому что хотеть перестал. Понимаешь? Потому что думать перестал. Нет. Мы с тобой обязательно будем бороться. Ты мне очень-очень нужен. Я очень люблю тебя, Глебка. И даже больше, чем раньше. Да. С надеждой посмотрел он ей в глаза. Правда? Ты правда хочешь мне помочь? И не бросишь меня, Люсь? Ну что ты, Глебка? Конечно же, не брошу.